Истории с продолжением. Ирина Роднина, подруга. В 1980 году трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы Ирина Роднина ушла из большого спорта. Она рассталась со своим мужем и партнером Александром Зайцевым. Влюбилась в тридцать пять лет, вышла во второй раз замуж, родила дочь и, получив приглашение поработать в международном центре по фигурному катанию в одна тысяча девятьсот восемьдесят девятом году, уехала в Америку. Спустя год от Ирины ушел любимый человек, и она осталась одна с двумя детьми, практически без средств к существованию. Так случилось, что последние пять лет я была свидетелем и непосредственным участником многих событий в жизни Ирины Родниной. Мы подруги. Ирина Роднина прожила в Америке десять лет, воспитав чемпионов мира фигуристов из Чехословакии, и работая с одной из первых пар Америки, стала ведущим тренером по фигурному катанию. и, тем не менее, мечтала о возвращении домой. Летом 1997 года в Москве Ирина встретилась с Юрием Лужковым. Мэр поддержал идею возвращения родниной и предложил построить знаменитой фигуристке в Москве каток. «Если русский человек чего-либо захочет, то ему все преграды нипочем», сказал, пожимая нам руки после первой встречи мэр Москвы. Построим тебе, Ирина, каток. Пришли мы после этой встречи домой и размечтались. А может, не только каток, а нечто такое, где люди отдыхали бы в выходные дни семьями? Так и родился проект ледового дома Ирины Родниной. И с этим проектом мы еще трижды ходили к Юрию Лужкову. Мэр пошел нам навстречу. предложив построить ледовый дом в центральном округе Москвы на Шлюзовый набережный. И если все сложится так, как мы с Ириной предполагаем, то к 2000 году в Москве откроется огромный физкультурно-оздоровительный комплекс, равных которому в Европе к этому времени не будет. Помимо катка под крышей этого сооружения будут бассейн Спортивные залы, теннисные корты, магазины, рестораны, гостиница. Ирина роднена пока еще периодически отъезжает в Америку тренировать своих заокеанских учеников. Ну а подготовительной работой занимаются ее друзья и коллеги. Надеюсь, когда-нибудь я напишу книгу о том, как мы строили этот дом. Сейчас еще рано. Пройдена только первая стадия утверждения проекта и его техническое обоснование, но даже этого достаточно для того, чтобы мой оптимизм по поводу быстрого выхода России из кризиса улетучился. Строители и архитекторы работают по принципу рука руку моет. Государственные деньги. выделенные на такие, как у нас, проекты, делятся еще до того, как их удается получить из городского бюджета. В этой четко отлаженной системе встречаются, конечно, и порядочные люди, и нам, сырый, посчастливилось работать с такими над нашим проектом. Но, к сожалению, их немного. Знает ли об этом Юрий Лужков? Мы, сырые, много раз задавали себе этот вопрос. В очередной раз столкнувшись с явными нарушениями сначала в организации работы над проектом, затем финансирования по строительства, вследствие чего переносились сроки возведения ледового дома. Мэр Москвы опытный строитель, и думаю, его не проведешь. Сколько раз мы наблюдали, как высокопоставленные городские чиновники Хорохоревшиеся в приемной мэра заходили к нему в кабинет, начинали что-то докладывать и почти теряли дар речи от того или иного конкретно поставленного Лужковым вопроса. Сопели, бледнели, потели. Противно. Но дом мы все-таки для Ирины построим, поскольку, как я уже сказала, наша команда в основном состоит из порядочных и ответственных людей. В канун Рождества Христова в одна тысяча девятьсот девяносто девятом году Ирина роднена покрестилась. Это было очень трогательное событие. Раза три в течение священного ритуала Ирина задавала мне вопрос: «Зачем я это делаю? Ты не знаешь?» А я молчала. Когда все свершилось, к нам подошел священник и сказал: «Берегите друг друга». А Бог? Побережет вас. Никто не уговаривал Иру идти в церковь. Она вообще уговорам поддается с трудом. Видимо, ей это потребовалось. Ведь все мы чаще всего обращаемся к Богу с какими-нибудь просьбами. Простить или помочь. В сентябре 1999 года легенде мирового спорта Ирине Родниной «Пятьдесят». За всю свою жизнь она ни у кого ничего не попросила, всего добивалась сама, исполнна за все рассчитывалась: за ошибки в спорте травмами, за просчеты в личной жизни, глубочайшим одиночеством. И если вдруг ледовый дом, о котором так мечтает Ирина, которого ждут ее многочисленные поклонники по каким-либо причинам не будет построен, Это дело обернется колоссальной несправедливостью по отношению к спортсменке, который рукоплескал весь мир, к женщине, которая в силу житейских обстоятельств одна воспитывает двух детей, к человеку благородному, интеллигентному и необыкновенно ранимому. Да поможет тебе Бог, подруга. Ну, а на меня ты можешь рассчитывать до конца моих дней». Из писем Ирине Родниной. «Ирочка, не имею права вас так называть, но вы такая милая женщина, что по-другому называть вас не хочется. Я молю за вас, Бога, чтобы вам все удалось. Вы заслужили жить в мире и покое. Ну сколько же можно работать? И что это за мужики, которые не смогли вас сделать счастливой?» Вы же символ наш. Думаю, что когда вы переедете в Москву, жизнь ваша устроится, и вот увидите ваша подруга Оксана сделает еще историю о вашей свадьбе, а мы будем смотреть и радоваться и плакать. На этот раз от счастья за вас. Живите долго, Мария Николаевна Митрошина, город Псков. Дорогая Ирина. Вся ваша женская судьба – это что-то невероятное. Ну, кто мог предполагать тогда, когда мы следили за вашими выступлениями, переживали за вас, когда оборвалась музыка, когда вы, выиграв последнюю Олимпиаду, плакали, стоя на пьедестале? Кто мог предполагать, что ваша жизнь сложится так непросто после ухода из спорта? И что же это за страна у нас такая, мачеха? Люди пашут, прославляют Россию, а Родина забывает их, как только они отработали. Уверяю вас, строительство вашего ледового дома — это не просто стройка, это символ надежды на перемены. Русский народ терпеливый, конечно, но в конце столетия Россия как-то совсем сдала. Разгул фашизма, обнищание, вымирание... И это я считаю только потому, что лучшие люди уехали, их не удержали в родной стране. Говорят, святое место пусто не бывает, бывает. Роднино и второй такой нет, как нет и фетисова, буре, барышникова. Ирина, я вам желаю в очередной раз победить бюрократический аппарат, интриги коллег. строительную неразбериху и построить свой ледовый дом. Возвращайтесь домой, хотя и не очень здесь уютно, но вы нам очень нужны. С уважением, Михаил Зуев, Москва. Ирина, я вас люблю, вы мой идеал, я любил вас всегда. Посмотрел женские истории и обалдел. Какой у вас грустный взгляд! Вы же боретесь из последних сил. Это несправедливо по отношению к такой женщине, как вы, обаятельный, нежный, щедрый. Только дайте знать, и я за вами прилечу. Не понравлюсь, останемся друзьями. А вдруг? Мне сорок два года. Я занимаюсь бизнесом. Все непросто. Ну, а кому сейчас легко? А вдвоем в любом случае легче. Жду от вас хоть какого-нибудь знака внимания. Валдис Истомин, город Вильнюс. Здравствуйте, Ирина. Ваша история меня невероятно тронула. Я глубоко вас уважаю и очень хочу, чтобы вы вернулись на родину, чтобы все у вас получилось. Какую огромную работу по созданию людового дома вы взяли на себя? Хотя, конечно, это может стать делом всей вашей жизни. И не первую неделю после программы о вас я хожу и мучаюсь сама с собой. Это очень бес совестно, если я предложу себя, свой профессиональный опыт как помощь в этой большой работе. Я менеджер по персоналу с хорошим опытом работы. Умею и знаю, как подбирать персонал любого уровня и любого профиля. Знаю, как создать команду. Я очень хочу вам помочь. Могу работать на добровольных началах. Может быть, для меня это будет той самой удачей, которая необходима всем, как сказали вы, Ирина, в новогодней программе. А все-таки женщины движут жизнь вперед. Неправда ли? И как это здорово, Елена Петрыкина, Московская область, город Люберец.